Глава пятая. После встречи с Овсяниковым Ирма, видимо, вспомнила, что идут они издалека, повисла на руке Воронова и тараторила, вспоминая истории тех времен, а едва вошли во двор, громко закричала, что не ела целую вечность, что совсем оголодала, что остались только кожа до да кости. Так и ходила, то крича по двору, то забегала на несколько минут в избу. Старуха тоже покрикивала в ответ, но стол накрывала про Ворона, и видно было, что делает это с удовольствием. Сели за стол, и Воронов, налив самогонки в стаканчике, сказал, «Вот хочу выпить за ваше здоровье, а стараниями вашими и вашей внучки даже не знаю вашего имени-отчества». Бабка, непонимающе уставилась на него. «Чего? Ну, как вас называть? А то все без имени, да без имени». Бабка продолжала молчать, и Воронов спросил еще раз, «Как ваше имя?» «Нателла», все еще не понимая, что происходит, ответила бабка. «Ага!» — радостно кивнул воронов и поднял стакашек. «Ну, за твое здоровье, бодрая грузинка!» «Какая еще грузинка?» — удивленно спросила бабка, но стаканчик опустошила. «Ну как, внучка ваша Ирма, имя грузинское. Ты, Нателла, тоже грузинское имя». «С чего грузинское-то?» — начала приходить в себя бабка. «Была такая грузинская певица Ирма Сахадзе», — привел аргумент Воронов. «И про какую-то Нателлу я тоже слышал. Вроде про грузинку». Он снова взялся за бутыль, наливая как бы между делом, продолжая разговор. «А вы, значит, не из грузинских?» — вроде как, с сожалением переспросил он и поднял стаканчик. «И давно тут ваш род живет?» — едва прокинув самогонку в себя, сменил тему. «А вот скажи ко мне, любезная Нателла, что у вас тут за разговоры про чертово городище? Мы тут всего ничего, а со всех сторон про него разговоры идут. Ты про него что, слышала или нет?» Бабка, между тем, не обращая никакого внимания на вопросы Воронова, продолжала спокойно обедать, и только поняв, что прозвучал последний вопрос, остановилась. «Ты вот что, голубь, ты закусывай. Самогонки мне не жалко, а наоборот, пей в удовольствие. А закусывать надо...» чтобы здоровье не повредить, а то вы там в городах себя губите всякими этими экологиями да черными дырами». И, проследив, чтобы Воронов взял ложку и начал хлебать борщ, сменила тему. «Ты словами-то не бросайся и черт реже поминай. Болясная, известно, без церкви живет, а Бога не забывает, и Бог ее бережет. Про городище мне еще моя старшая сестра рассказывала. Ее с нами заставляя нянчиться». Вот она и выдумывала разные сказки, да старалась выдумать пострашнее, чтобы мы за ворота не шастали. А то если мамка вернется, а нас нет, такие задницу отстегают, а потом велят бежать нас искать. Она посмотрела на Воронова и с и спросила. — Тебе-то поди, страшилки неинтересно слушать, а? — А про то, какими еще словами городище называется, я не знаю, знать не хочу. — Делать-то все равно нечего, — ответил Воронов. — Нечего, нечего, — согласилась бабка. — Ты, порогодище-то, по что тебе знать надо? — Мне? Да просто интересно. Люди говорят, а я не понимаю, про что. — Не понимаешь? Так оно иной раз и к лучшему. Философски заметила бабка и уточнила. — Я ведь по вашему, по ученому, не умею говорить. — А мне не надо по ученому, — усмехнулся Воронов. — Мне по-человече даже лучше будет... Глядишь, больше пойму. По-человече тоже заковыристо получается. Да ладно, сам просил. Но говорить буду так, как сама слышала. Погоди, чай приготовлю. Впрочем, чай наготовил прямо тут, а потому рассказ почти не прерывала. Первый-то раз я это все услышала именно так, как тебе сказала, от старшей сестры. А где там сказка, где быль, не знаю. Да тебе, думаю, сказка и не нужна. А слух пошел — войну. Болясно это на отшибе, новости сюда медленно идут, да и отсюда тоже. Молодых мужиков, конечно, дело, в армию побрали. Остались или старые, или хворые, или совсем сопливые. В общем, для баб тоска в любую сторону. Как хошь, так исправляйся. справляйся. А еще осенью, ближе к ноябрьским, привезли к нам эвакуированные семьи, где с мужиком, где нет, из разных городов но больше из Ленинграда и Москвы. Расселили по нашим, конечно. Не строят же для них новое жилье. Осень, холода идут. Да и некому. Ихние-то мужики, к такому делу не приспособленные. И люди эти были, видать, не из простых, потому что сразу начали сюда наезжать мужики молодые, бравые, но все в гражданском. Ну, особенно бабам веселее стало. Пока разместили всех, пока обустроились, зима началась. А те мужики-то так и продолжали наезжать, для чего не скажу, не знаю. Только бывало так, приедут ближе к обеду, пройдут по избам. Где просто зайдут, выйдут, где посидят, поговорят о делах разных. Иных приезжих, и мужиков, и баб, вызывали в школу. До обеда в школе уроки, а после обеда всех домой отправляют. И учителей тоже, и какие-то там разговоры ведут. И еще так у них было. Одни разговорами занимаются, а другие прямо с лыжами приезжают и в тайгу. Для какой нужды — не знаю. Но с обеда до темна, считай, часа 3-4 пропадают. Иногда на ночь тут оставались, ночевали в школе, говорили, будто кто-то к нашим бабам шастал. Но сама не слышала, а врать не стану. Не знаю, с какого перепугу, а втемяшилась одному из этих мужиков, Настрелять соболей для жены. То ли от кого наслушался, что соболей тут полно, то ли еще что, не знаю. Но стал он по деревне искать проводника, чтобы вместе на охоту пойти, да никого не нашел. Другим своим товарищам предлагал, да те отказались, а он еще говорит, дескать, такая охота будет, что и стрелять не придется, а мехов много можно взять. Он, видать, как-то договорился со своими, потому что сразу как приехали, он на лыжи и в тайгу. Вернулся уже, когда темнело. Веселый сказал, что теперь уж и жену, и дочь соболя оденет, надо только подождать. Приезжали они раз в неделю, дней в десять, такого, чтобы как по расписанию не было. Вот он раз приезжал, никуда не ходил, второй раз приехал, никуда не ходил, а потом снова отправился он один. Опять, как в прошлый раз, утром вышел, обещал вечером вернуться. Вечером его нет. Прежде такого не бывало, что делать никто не знает. Побегали по балясной, поспрашивали, а толку что? И утром его вот тоже нет. Тут уже им и мы ехать пора, и дальше таиться, видать, уже невозможно. К вечеру приехали какие-то еще, походили по избам, поговорили с людьми и уехали. Потом уж кто-то сказал, что доложили начальству, будто он самовольно отправился в тайгу, да там и пропал. А, дескать... Буран да снег все заровняли, и найти его не получилось. «Вот такая история», — завершил рассказ бабка. «Понравилось тебе?» «Понравилось», — кивнул головой воронов. «Рассказываешь ты хорошо, обстоятельно. Ты мне только вот что скажи. Ты почему решила, что это каким-то боком касается вашего городища?» «А таким боком, что мужик этот, перед тем, как первый раз пойти, расспрашивал про городище». «Да ничего не вызнал. А когда вернулся, посмеялся. Мол, ничего не знаете о том, что вокруг есть. Деревенский, мол, и есть деревенский». «И над чем он смеялся?» «Над чем конкретно?» — продолжал спрашивать любопытный Воронов. «Да откуда я знаю?» — взвелась, наконец, бабка Нателла. «Ты вон Ирку спрашивай. Они это городище все вместе искали». Воронов стал поворачиваться к Ирме, но та уже забеспокоилась. — Ничего мы не искали. Это у нас вроде игры было. — Вроде игры? Как это? — Да чего ты к ней привязался, как мельтон? Сразу же переменила позиции бабка. Воронов расхохотался, и правда мельтон. — Я уж и забыл, что ментов так звали. — Вот и вспоминай, кого как звали, — от души посоветовал старуха. — Чего ты к девке вяжешься? Но девка сама вмешалась, продолжив. — Тебе же Овсяников рассказывал, как все начиналось, — «Рассказывал, что школьники помогали. Меня как раз тогда к бабке сюда привезли. Уже не первый раз, конечно, а все равно новенькая, никого не знаю. Ну, тут Овсяников и пришел. Дескать, что дома сидеть? Иди, знакомься с ребятами. Вот и ходили по Балясной, собирали разные рассказы про старые времена». «И много вам про это самое?» Воронов демонстративно с опаской посмотрел на бабку, Про городище рассказывали. «Да я вот сижу, вспоминаю», — медленно проговорила Ирма. «Вроде и много, а вроде и ничего. Так как-то все было, к слову, что ли, будто вскользь. Это как? Ну, не про городище само, там никто не бывал, а про то, что вот, дескать, а еще врали будто... То есть, понимаешь, речь Ирмы становилась быстрее, увереннее. Люди откровенничали про вранье. Сразу же предупреждали, что вранье пересказывают. А вы продолжали собирать? Так нам же Овсянников такое задание давал. Мы собирали. Она подумала и продолжила уже торопливо, будто опасаясь что-то забыть. А ведь Овсянников это скрывал от всех. Но как он мог от всех скрывать, если вы открыто ходили и расспрашивали? Да нет, от нас-то ему что скрывать? И от деревенских тоже, она задумалась. Но скрывал. И нам велел не рассказывать никому. Говорил, мало ли, что сплетни пойдут. Вы же, ребята взрослые, понимать должны. Вот смотри, — заговорил Воронов, — искали, искали, но городище этого так не нашли. Да? Так. Распрашивали, расспрашивали, но ничего не узнали. Так? Так. Ну, откуда в таком случае ноги-то растут у этого городища? Он посмотрел на обеих. Вот ты, Нателла. говоришь, — что только от старшей сестры слышала, значит, извини, до войны и сказки. И при тебе ничего не находили, и никакой путник из тайги не выходил, обросший одичавший, так? — Ну, — перекрестил рот Нателла. Воронов готовил очередной вопрос, когда ворота застучали сильно и требовательно. Потом раздался женский голос. — Наталья, ты дома? — Дома, чё двинулась к воротам бабка. — А гости твои? — Дома все. Дома, не ори! — снова попросила бабка. — Что случилось-то? — Да как что? — Овсянниковых убили. Пошли, посмотрим. Бабка, охнув, прислонилась к воротам. Ирма схватилась за лицо, Воронов замолчал. Соседка, оповестив, засеменила к месту происшествия. Воронов молчал недолго, взял Ирму за руку. Есть короткий путь к дому Овсянниковых, и, видя неподвижное лицо Ирмы, Повторю громко. «Есть путь!» Ирма кивнула, схватила Воронова за руку, потащила за собой. Возле распахнутых ворот Овсянниковского дома стояли, не решаясь войти, люди. Ирма стала проталкиваться вперед, а Воронов остался сзади. Ему и отсюда было видно главное. Овсянникова, все в том же спортивном костюме, лежала почти посреди двора, раскинув широко руки и согнув ноги в коленях. Овсяников сидел за накрытым для обеда столом, уткнувшись с него лицом. Со стороны все это выглядело совершенно естественно, будто Овсяникова решила удивить мужа балетным па или гимнастическим переворотом, но делала его неловко и упала. А Овсянников, увидев это, расхохотался так сильно, что аж прилег лицом и плечами на стол, показывая крайнюю степень веселости. «Ничего себе! Весело!» Ирма, протолкнувшись вперед, повернулась и крикнула. «Иди сюда!» Но Воронов не только не пошел никуда, но и ей крикнул громко, будто их разделяют десятки метров. «Не надо там топтаться!» «Милиция потом заругается!» «Не милиция, а полиция!» — поправил с чувством превосходства стоящий рядом мужичок лет пятидесяти. «Не знаем, как у вас, ау...» «Ирма, идем, там бабушка одна. Мало ли что...» — громко сказал Воронов глядя прямо в глаза мужику, и тот, кажется, смутился. Домой возвращались не спеша, молча. Уже поворачивая с главной деревенской улицы к дому, Воронов увидел выезжающий мотоцикл с коляской, которым управлял человек в форме. — Участковый, что ли? — спросил он у Ирмы. Так кивнула головой. — Пошли домой скорее. Нателла все так же сидела у стола, положив руки на него. Увидев ходящих Ирму и Воронова, не шевельнулась, и только когда они подошли к столу, негромко спросила «Что там?». Ирма молчала, и Воронов сказал коротко «Трупы там, тело. трупы, два трупа».